Глава третья. В последние несколько дней Феникс был явно не в духе, особенно когда видел меня. В его глазах ясно читалось отвращение. Причем он постоянно делал вид, будто спокоен, но скрывал, видимо, сильные эмоции. Я предположила, что причина скорее всего кроется в зависти. Молва о красоте Феникса ходила среди знати всех шести царств уже более десяти тысяч лет. Наверное, он привык, что все вокруг им восхищаются, и все благоговеют перед ним. А тут вдруг звёздная посланница Юэйбо уискользнула из его любовных сетей и предпочла ему «меня». Должно быть, Феникс чувствовал себя оскорбленным. Обдумав как следует все это, я пришла к выводу, что раз я всего лишь скромный фруктовый дух, то мне следует быть неприметной и знать свое место. Поэтому я сняла скрывающую дух шпильку и заменила ее на самую обычную, сделанную из виноградной лозы. Ведь если показывать всем свой истинный облик, то никто больше не будет принимать меня за красивого парня-небожителя. Девушки не станут в меня влюбляться, и самолюбие Феникса не будет уязвлено. С тех пор я всегда приходила во дворец ветвей Платана с обычной шпилькой в волосах. Вот только отношение Феникса ко мне становилось все хуже и хуже, а феи все мрачнели и мрачнели. Только бессмертные посланники, каждый раз завидев меня, радовались и становились красными, как яйца Джудзуэ. Сегодня фея, которая пришла убираться в зал очищения от скверны, пристально рассматривала меня, а затем сурово сказала «Дзиньми, ты выглядишь так, будто хочешь привлечь бабочек и пчел. Сноска. «Привлекать бабочек и пчел, китайское выражение относится к женщине, которая думает только о мужчинах и постоянно со всеми флиртует. Это было очень странное замечание, и я сильно удивилась. Мы, цветочные и фруктовые духи, конечно же, должны привлекать бабочек и пчел, а иначе, если не будет пыльцы, то откуда же взяться плодам? Не будет плодов, не будет и винограда. Поэтому я честно ответила, разумеется, это же моя обязанность, мой долг. Фея обомлела, а рядом громко кашлянул Фейсюй. «Дзиньми, то, что ты глупа, — не твоя вина, но быть глупой, имея такую красивую внешность, поистине стыдно». Он хотел было продолжить, но я услышала, как кто-то тихонько усмехнулся за моей спиной. Внезапно Фея и Фейсюй торопливо отошли в сторону. Обернувшись, я обнаружила, что Феникс все это время стоял у меня за спиной. «Хм...» сегодня выражение его лица было добрее он улыбался а на щеках появились ямочки встретившись со мной взглядом феникс взмахнул рукавом и приказал выйдите слушаемся фэйсюй и фея поклонились я тоже последовала за ними но феникс перегородил мне дорогу если ты уйдешь то кто будет растирать тушь Я надула губы, но послушно взяла тушь и принялась растирать ее в воде. Феникс, взмахнув кистью, погрузился в работу. Но внезапно, не поднимая головы, заявил. Все же тебе стоит подкалывать волосы той шпилькой, что скрывает истинный облик. А? Я очень удивилась. Это еще почему? Что такое? Не хочешь ее носить? нахмурился Феникс и поднял на меня глаза. Давящая энергия, исходившая от него, пугала, поэтому я торопливо ответила. «Честно, я не хотела выглядеть лучше тебя. Это получилось совершенно случайно». На мгновение Феникс замер, но потом расхохотался и легонько щелкнул меня по лбу. «Эх ты, глупая!» Я в который раз убедилась, что у этой птички настроение ужасно переменчивое. Дядя просил передать это тебе. Он извлек из рукава пригласительную карточку ярко-красного цвета и вручил мне. Сноска. Пригласительная карточка. В Древнем Китае среди знати было распространено писать на бумаге красного цвета имя, должность, место жительства, уважительное обращения, место и время встречи приглашенного на какое-либо мероприятие. «Бессмертный лис приглашал меня завтра в час змеи во дворец брачных уз на чаепитие с последующим просмотром оперы. Да уж, жаль, что слухи о неудачном сватовстве звездного владыки Дзиду распространились по всему небесному царству». Любопытный бессмертный лис, обожавший сплетни и слухи, наверняка уже обо всем узнал, и теперь ему не терпелось услышать эту историю от меня. Правда, обычно, когда происходило какое-либо забавное происшествие, бессмертный лис тут же прибегал сюда, в зал очищения от скверны, или же просил слуг передать мне послание. «Почему же сейчас решил пригласить меня так официально?» Я хотела спросить у Феникса, но он выглядел очень занятым. Чтобы не навлекать на себя неприятности, не стало его беспокоить. На следующий день я взяла брусок первоклассной ароматизированной туши в качестве подарка и отправилась во дворец брачных уз. Только что прошел мелкий дождик, и над дворцом ветвей Платана переливалась яркая радуга. Да, погода была отличная. Мне не очень нравилось летать на облаках, а сегодня еще и красота такая была вокруг, так что я решила пойти пешком по радуге. Ах, как хорошо! Вот только я забыла, что красотой лучше наслаждаться издалека, ведь если приблизиться, можно разочароваться. Например, издалека и через туман радуга-мост переливалась разными цветами, Когда же я подошла поближе и взошла на нее, то оказалось, что она невероятно скользкая. Я тут же поскользнулась и со свистом съехала с другого конца радуги. Приземлилась я с довольно несчастным выражением лица, но не успела привести в порядок одежду, как вид, открывшийся передо мной, зачаровал. Темно-зеленый, практически черный лес окружал озеро. Его темно коричневые будто вязкие воды напоминали лекарственный травяной отвар. По озеру то и дело пробегали небольшие волны, вокруг царили тишина и покой. На берегу расположился табун белоснежных оленей. Я не могла понять, то ли они сидели, то ли лежали, но если судить по позе, точно отдыхали. Мне сразу бросился в глаза очень милый оленёнок. Его шкурка была белоснежной, с пятнышками, напоминающими цветы сливы. Стоило сделать шаг, как он задергал ушками. Огромные глаза уставились прямо на меня. Я улыбнулась, всеми силами показывая, что я добрая и у меня нет никаких злых умыслов. Как только оленёнок отвернулся, я торопливо сделала еще шаг. И тут, на берегу, позади оленёнка, я заметила большущий рыбий хвост. Я очень удивилась. Неужели нынче рыбе приходится перебираться на сушу? Хм, вероятно, это из-за ухудшения окружающей среды. У меня всегда сердечко болело за матушку-природу. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть рыбу, но тут же поняла, что ошиблась. Это был мужчина. Нижняя часть его тела представляла собой огромный рыбий хвост. Он переливался и цветом напоминал лунный свет. А вот верхняя часть определенно была мужской. Юноша сладко спал, уткнувшись в бок пятнистого оленя. Внезапно мужчина проснулся и сонно посмотрел на меня. Я указала на его хвост и воскликнула. «Вот уж действительно, выдающийся хвост!» Юноша перевел взгляд на свой хвост и сказал, «Ничего подобного, самый обычный». «Ну, на мой взгляд, он слишком уж скромничал». Олени, увидев, что мужчина проснулся, тут же поднялись и подошли к нему. «Я поняла, что он, скорее всего, не небожитель оленевод». И я глазом моргнуть не успела, как серебристо-белый жемчужный рыбий хвост превратился в ноги. Небожитель-оленевод встал с земли и поправил полы одеяния. Пока он лежал, я и не заметила, что он такой же высокий, как и феникс. Чтобы увидеть его лицо, мне даже пришлось запрокинуть голову. «Оленевод, у тебя очень упитанные олени». На чью дворцовую кухню ты их ведешь? Олени вот? Дворцовая кухня? Переспросил мужчина. Он выглядел оскорбленным. Я испугалась. Неужели обиделся? В небесном царстве очень строгая иерархия. Видимо, по олень и бессмертная рыбешка не такого высокого ранга, и я его смутила. Хм, в земном царстве. И первый министр, и все чиновники всех девяти рангов при встрече приветствовали друг друга сложенными руками и обращались друг к другу «Ваше превосходительство». Так, каким бы ни был низким ранг чиновника, никто не оказывался в неловком положении. Видимо, я слишком поспешила, чтобы исправить положение, торопливо произнесла. «Ха-ха, уважаемый бессмертный, у вас очень многообещающая должность». Помнится, великий мудрец, равный небу Сунь-Укун, тоже начинал с должности Бимовеня. Он продемонстрировал свои способности в этом деле и впоследствии отправился в паломничество за священными книгами Сутер. «Такое почетное задание», — говорят, — Сунюкуну, сам великий Будда даровал титул «Всепобеждающий Будда». Хм, если так подумать, то есть еще и Джан-Галао из «Восьми бессмертных». До того, как обрел бессмертие, он пас слов. Но вон как все вышло, его слава и сейчас не угасает. Вот потому я и говорю, что ваша должность весьма многообещающая. Сноска «Великий мудрец, равный небу Сунь-Укун», «Царь-обезьян», персонаж китайского романа «Путешествие на запад», У Чэнь-Эня. «Бима-Вэнь», должность конюха», на которую назначили Сунь-Укуна в Небесном царстве, по роману У Чэнь-Эня «Путешествие на запад». «Джан-Галао», один из восьми бессмертных Даосского пантеона, считается старшим из бессмертных, изображается сидящим задом наперед на муле с бамбуковыми трещотками в руках. Восемь бессмертных, восемь святых даосского пантеона. Небожитель-оленевод опустил голову и задумался, но потом широко улыбнулся. «Уважаемая дева, я понял, что вы хотите сказать. Премного благодарен». «Не стоит благодарности», — отмахнулась я и поклонилась оленеводу. «Меня зовут Жуньюй, а вас?» Лицо рыбёшки будто светилось от радости. «Дзиньми!» Я взмахнула рукой, и, лежавший в рукаве брусок ароматизированной туши, упал на землю. Я вспомнила про приглашение бессмертного лиса и хлопнула себя по лбу. «Опаздывать все же не следует!» Я подняла тушь и в спешке попрощалась с бессмертной рыбёшкой, а затем осторожно поднялась по скользкой радуге. Вскочив на облака, направилась прямиком во дворец брачных уз. Когда я постучала в красные лакированные ворота дворца, мне навстречу вышел прислужник. Увидев меня, он остолбенел и, покраснев, смущенно сказал... «Уважаемая дева, вы пришли к нашему господину? К сожалению, у него сегодня гость. Не могли бы вы прийти и в другой день?» «Это еще что! На протяжении ста лет я приходила во дворец брачных уз, когда мне заблагорассудится, и этот самый прислужник всегда меня впускал. Почему же сегодня не узнал меня? Неужели...» ох видимо плохая память бессмертного лиса заразна это же я дзиньми раз бессмертный владыка пригласил кого то другого то я завтра к нему зайду прислужник разинул рот я развернулась собираясь уйти, но он протянул руку преграждая мне дорогу но видимо осознав что это не очень то вежливо отошел в сторону зинь дзень дзиньми дзинь Я с сочувствием кивнула. Прислужник сбивчиво забормотал. «В самом деле, девушка, он... он... это... это она?» Тут нас услышал бессмертный лис. Дзеньми, ты ли это?» Я еще не успела откликнуться, как лис, управляя группой багровых облаков, подлетел к воротам. Увидев меня, Он тоже обомлел, но затем внимательно оглядел с ног до головы. «Так-так-так, а вот и воспитанница моего сюйфэна. Чудесная, чудесная!» Тут уж я поняла, что дело не в плохой памяти. Потрогав волосы, я обнаружила, что потеряла шпильку, скрывающую истинный облик. «Вот почему меня не узнали!» Возможно, шпилька выпала, пока я летела на облаке, или же когда скатилась с радуги. А, неважно, это ведь всего лишь шпилька. Я улыбнулась, и прислужнику ворот почему-то вздохнул. Бессмертный лис радушно махнул мне. Заходи, заходи скорее, внутри поговорим. Я заметила, что бессмертный лис сильно похудел, а одеяние болталось на нем, как мешок а хвосты потеряли былые пышности блеск. Я поспешила поздравить его. «Бессмертный владыка Юэлау, поздравляю, вы успешно похудели!» Он остановился и с обидой посмотрел на меня. «Неужели я был толстым?» Не дожидаясь моего ответа, он затараторил. Все из из-за народа птиц!» В последнее время они присылают куриц, который даже голубя меньше. Я каждый день не доедаю, по ночам от голода просыпаюсь. Недавно даже голова кружилась. Вот почему я пропустил ту историю со сватовством. А, так вот почему он позвал меня только сегодня. Хм, может, это из-за куриной чумы? Поинтересовалась я. Вовсе нет. На самом деле это долгая история. Говорят, что ворон из народа птиц сто лет назад похитил какого-то духа из цветочного царства. Старшая цветочная владычица Мудань приказала найти похитителя. Глава народа птиц допросила всех, от летающих в небе до невылупившихся из яиц. Но никто не сознался в преступлении. Старшая цветочная владычица утверждала, что некий маленький цветочный дух все своими глазами видел, а глава народа птиц, принцесса Суйхэ, страшно разгневалась и возразила ей. Тогда старшая цветочная владычица заявила, что та просто выгораживает своих. Вот и возник между ними разлад. Цыплята же из народа птиц. Оставшись без корма, они даже до размера голубя едва вырастают. «Ох, как всё запутано! Я тяжело вздохнула. Старшая цветочная владычица всегда отличалась вспыльчивым нравом, так что главе народа птиц точно не стоило ей перечить. «Да, разногласия между цветами и птицами приносят несчастье Илисам. О, как же я огорчён!» покачал головой бессмертный владыка, а потом внезапно сменил тему. «Пойдем, пойдем, послушаешь со мной оперу». Сегодняшняя постановка называлась «Усун убивает тигра». Сноска. Усун. Персонаж китайского классического романа «Речные заводи». «Усун убивает тигра». Рассказ из 23 главы романа «Речные заводи». В зеркале мирской суеты показывалась сцена, в которой охотник, гоняясь за тигром, кричал «Стой, куда бежишь?» И тут в зал вошел кто-то в оранжево-красном одеянии. За ним бежал прислужник и кричал «Эй, как смеешь ты так бесцеремонно вторгаться во дворец брачных уз?» «Я же сказал, что у моего господина сейчас гость!» Незнакомец в оранжевом одеянии тут же задвинул засов на дверях зала и прижался к створкам ухом, прислушиваясь, не гонится ли кто-нибудь за ним помимо прислужника. Затем, тяжело дыша, он повернулся к нам. Мы с Лисом одновременно воскликнули. «Учитель Ху! Старик Ху!» Учитель Ху! Подошел к нам и налил себе чай. Утолив жажду, похлопал себя по груди и сказал, «Ох, Хун-Хун, я до смерти испугался. Знаешь, кого я сейчас встретил?» «Не иначе, как лунного зайца из Дворца Великого Холода», притворно удивился бессмертный лис и изобразил заинтересованность. Сноска. На китайском языке Красный цвет записывается иероглифом, который читается как «хун». Учитель Ху называет бессмертного лиса «хун-хун», так как тот носит красные одеяния, а также ведает красными нитями. Лунный заяц. В китайском фольклоре на Луне, во дворце Великого Холода, живет заяц. Он толчет в ступе эликсир бессмертия. Дворец Великого Холода. В китайском фольклоре — дворец на Луне, где живет богиня Чан-э и лунный заяц. «Так и есть!» — учитель Ху побледнел. «Не видел этого зайца тысячу лет. Он стал еще крупнее, еще упитаннее. Ох, сколько же морковок он попортил!» Бессмертная дева Чан-э совсем не присматривает за ним — «К счастью, я бежал очень быстро. Повезло, да!» «Друг мой, ты через такие ужасы прошел. Что же привело тебя ко мне?» Бессмертный лис похлопал учителя Ху по животу. «Эх, я сильно опозорен!» «Старшая цветочная владычица выгнала меня из водного зеркала. Я долго думал, куда же мне пойти. Вот решил искать пристанище у тебя, мой старый друг. Горестно произнес учитель Ху. «Я всего лишь сто лет назад покинула цветочное царство. Как могло столько всего произойти за это время? Ох, у старшей цветочной владычицы слишком уж суровый нрав». «Почему старшая владычица тебя прогнала?» спросила я у учителя Ху. «Кто вы?» Учитель Ху взглянул на меня так, будто не узнал. Мы с бессмертным лисом опять ответили одновременно. — Это же я, Дзиньми, жена моего племянника. Кто? — Кто? Дзиньми? Учитель Ху начал нервно дергать свои усы. — Ну да, ты еще постоянно называешь меня Виноградинкой, — закатив глаза, ответила я. Когда он услышал мои слова, сразу задрожал. — Ви... «Виноградинка?» Я кивнула. «Ох, ох, ох! Ах ты, негодница моя! Сколько же бед ты мне принесла! Пропала, никому ничего не сказала. Все двадцать четыре цветочные владычицы чуть не срезали мою старую морковную кожицу, обвиняли меня, что я плохо охранял тебя, отправили на поиски». «Велели не возвращаться без тебя, пригрозились бросить в зайчью нору на растерзание. Ох, как же тяжко мне было!» Горько зарыдал учитель Ху. «Надо же! Так я все же хоть немного, но важна!» Я была приятно удивлена. Учитель Ху взял меня под руку и заявил. «Пойдем, пойдем, верну тебя домой!» «Ох, моя жизнь спасена!» Бессмертный лис явно был против такого исхода. «Эй, ты совсем из ума выжил, старый дурень! Куда ты тащишь жену моего дорогого племянничка?» «Жену?» — искренне удивился учитель Ху. Он окинул меня взглядом и снова запричитал. Эх, виноградинка, неужели этот старый слепой лис по ошибке связал тебя с кем-то красной нитью? А? Я не совсем поняла, что имел в виду учитель Ху. Я обучаюсь у Феникса. Учитель Ху тут же замер. В самом деле? Я кивнула, и морщины на его лице чуть разгладились. Ох-ох-ох! «Тогда тебе следует с ним попрощаться, а потом ты сразу же вернешься в цветочное царство вместе со мной». Обычно учитель Ху ходил в развалочку не спеша. Сейчас же он энергично переминался с ноги на ногу, готовый чуть что броситься бежать. Подозвав благовещие облачка, он ловко вскочил на них и помчался на огромной скорости ко дворцу ветвей платана. Бессмертный лис погнался за нами, крича что-то вслед. Когда мы прибыли во дворец, уже было время обеда. Феникс ел, как и всегда, не спеша, и когда мы ворвались в зал, то замер от неожиданности. Он застыл, не донеся серебряной палочки для еды до рта. Внезапно учитель Хо отпустил мою руку и бросился к столу с едой обняв тарелку с овощами, зарыдал. «Ох, цай-цай! Мой несчастный цай-цай! Как же так? Всего пару дней не виделись, а с тобой вон какая беда приключилась! О, какие же черные душонки у этих небожителей! Такое зло творят!» Ох, я натянуто улыбнулась присутствующим в зале и присела рядом с учителем Ху. Кто такой цай-цай? Ааа! Возлюбленные сестренки Дзу Цай росли на грядках рядом с водным зеркалом. В детстве ты всегда восхищалась его уровнем духовной силы, причитал учитель Ху, не сдерживая слез. Сноска Цай переводится как капуста. Дзу Цай переводится как лук душистый. Я посмотрела на тарелку полную изумрудно зеленых овощей и вздохнула. Значит, хоть немного, но мы были знакомы. Как ты его узнал? У него листочки зеленые, стебелек белый, сам круглый такой, а сердце такое нежное. Сноска! Учитель Ху использует слово, которое переводится как сердцевина зеленых овощей. То есть листья и стебель. Но если брать каждый иероглиф отдельно, то первый иероглиф означает капуста или же овощ, а второй сердце. Получается игра слов. Разве не вся капуста так выглядит? Робко спросил Ляотин. Кто этот бессмертный? Нетерпеливо перебил Феникс. Бессмертный лис, который вошел в зал вслед за нами, вытер рукавом пот со лба и тяжело дыша произнес это старик ху морковный бессмертный помнишь ты как то выпустил лунного зайца и тот по всему небесному царству за ним гонялся феникс смущенно опустил голову и невольно кашлянул учитель ху с горечью и возмущением посмотрел на него схватив капустные останки цай цая с тарелки Учитель воскликнул. «Я так и знал, так и знал, от дурного бамбука и ростки дурные. В этом вашем небесном царстве ни одной порядочной семьи нет. Что отец, что мать, что сын — все одинаковые. И старший братец ваш, что лишь по ночам появляется, такой же». Сноска. Переиначенная китайская поговорка в оригинале звучит. От дурного бамбука ростки хорошие. Смысл в том, что у никудышных родителей родился толковый ребенок. Здесь же подчеркивается обратный смысл. Аналогично поговорке «яблочко от яблони недалеко падает». «В то время я был молод и неопытен. Прошу прощения, если оскорбил вас. Но небесного императора и небесную императрицу» «Уважают во всех шести царствах, и я не потерплю возмутительных высказываний о них». Феникс прищурился и окинул учителя Ху яростным взглядом. Тот побледнел, но не отвел глаз. «Ну уже не горячитесь, давайте все спокойно и мирно обсудим», предложил бессмертный лис, оказавшийся меж двух огней. Я быстро потеряла интерес к происходящему. Сев рядом с Фейсюем, выбрала самое красивое лотосовое печенье и уже хотела было его съесть, как учитель Ху внезапно повернулся ко мне. Виноградинка, нельзя есть то, что подают за этим столом. Давай быстрее прощайся, и мы поспешим домой в наше родимое цветочное царство. Объясним все цветочным владычицам. Феникс пристально посмотрел на меня. Я торопливо положила печенье и отряхнула руки от крошек. Слышал, что цветочное царство поссорилось с народом птиц из-за какого-то мелкого духа. Выходит, это все из-за тебя, дзеньми? спросил он. Я вытаращила глаза и покачала головой. Ой, ну, это вряд ли. «Да, рассказ бессмертного лиса о цветочном духе, которого похитил ворон, сильно напоминал мою историю, но ведь не могли же все в самом деле поссориться из-за меня. Да и вообще, я же фруктовый дух, а не цветочный». Учитель Ху потряс бородой. «А если и так? Если и так, то что?» Феникс снова прищурился, будто острым мечом нанес удар. Затем повернулся к учителю Ху и ответил. Вот уже как несколько тысячелетий цветочное царство никак не контактирует с небесным царством. Хм, не думал, что все 24 цветочные владычицы лично займутся поисками мелкого духа. Разве у них нет других забот? Это дела цветочного царства, и вас они не касаются. Учитель Ху попытался было вытянуть шею, чтобы казаться суровее, но она у него была короткой и толстой, забавно выглядела. Я напомнила себе, что смеяться над старшими нехорошо, и отвернулась. «Что, возвращаешься?» Феникс опустил глаза и коснулся узора в виде облаков, вышитом на рукаве его одеяния. Я подумала и твердо произнесла. «Именно так». Феникс поднял глаза и холодно посмотрел на меня. Он выглядел совершенно спокойным. «Хорошо. Несколько дней назад в демоническом царстве произошел конфликт. Небесный император отправляет меня туда все проверить. Завтра отправляюсь. Это может занять больше года, и если бы ты осталась в небесном царстве — «Некому было бы учить тебя. Не стоит тратить время впустую. Так что возвращайся домой». «Ммм, демоническое царство?» Я внимательно ловила каждое слово Феникса. Бессмертный лис же схлипнул и со слезами на глазах начал причитать. «Но «Ну почему же ты уходишь? Почему покидаешь нас?» «Виноградинка?» «Раз со всеми попрощалась, то пора в путь. Я отведу тебя обратно в водное зеркало». Учитель Ху развернулся и первым направился к выходу. Я послушно последовала за ним. Сделав пару шагов, спохватилась и хлопнула себя по лбу, воскликнув. «Ой, я же вещи свои не собрала!» Учитель Ху остановился. Он повернулся ко мне и сложил руки на животе. «Ай-яй-яй, девчушка, да ты бестолковее меня, как я погляжу. Ты же не какой-то там человек. Чего тебе собирать? Любое платье себе создать сама можешь, только пальцами щелкни». «Да я не про одежду, а про сутры». Услышав мое объяснение, учитель Ху разинул рот от удивления. Через мгновение он недоверчиво переспросил. «Сутры?» Я кивнула. За сто лет я изучила немало духовных наставлений, но некоторые сутры еще не сумела полностью постигнуть. Поэтому и хотела взять их с собой, чтобы обсудить со старшей владычицей. Я повернулась к Фениксу и посмотрела на него, пытаясь всем своим видом продемонстрировать жажду учиться. «Можно я возьму из павильона познания сутр пару книг с собой?» Феникс задумался. Уголки его губ слегка дрогнули. «Ты редко проявляешь столько рвения к учебе. Очень рад, что наконец-то за ум взялась. Можешь взять с собой все, что захочешь». «О, небеса! Наконец-то моя виноградинка учиться начала!» Учитель Ху залился слезами и, будто утешая меня, торопливо заговорил. «Тогда поедем завтра». «Виноградинка, собери все, что тебе нужно, возьми с собой побольше книжек и не переживай, если будет тяжело, я помогу дотащить». Учитель Ху решил переночевать во дворце брачных уз у бессмертного лиса, а я отправилась в павильон познания сутр. В свете лампы со светлячками я старательно выбирала книги. В итоге остановилась на двух пухлых томах. Я извинилась перед стражником, что побеспокоила его, и тому пришлось сопровождать меня в столь поздний час. Свернув в каменную галерею, я прошла к озеру опадающей катальпы, бросила книги на берегу и поспешила в спальню феникса. Я прожила четыре лет в цветочном царстве и сто лет в небесном царстве. Интересно, как выглядит демоническое царство? Как бы мне туда попасть вместе с Фениксом, да так, чтобы он меня не заметил? Я замерла в безлюдной комнате, размышляя, а затем решительно вернулась в истинное тело, став виноградинкой. Я спряталась в рукаве парчового одеяния Феникса, которое Фэйсюй аккуратно сложил у изголовья постели. Идеальное укрытие. Тут я услышала, как отворились двери. Видимо, Феникс пришел. Я замерла. У него очень высокий уровень духовных сил, как бы он меня не почувствовал. Довольно долго я лежала, дрожа от страха, но ничего так и не произошло. Феникс зажёг лампу, до меня донесся шелест переворачиваемых страниц. Ха-ха, оказывается, Феникс тоже бывает невнимательным. Я устроилась поудобнее в кармане внутри рукава. И тут же уснула. Вот только поспать мне так и не удалось. Проснулась от того, что на меня что-то давило. Я почувствовала затхлый запах старых книг. Видимо, Феникс сложил книги с топкой прямо на своей одежде. Положил именно туда, где я притаилась. Эх, да уж, читать перед сном не самая хорошая привычка. Я боялась выдать себя, Поэтому всю ночь старалась не шевелиться. С трудом удалось дождаться пения петухов. Ляотин и Фейсюй вошли в комнату, чтобы разбудить Феникса. Я не знала, кто из них убрал старые книги с меня, но была ему очень признательна. Ох-ох-ох, почему деяния все в пыли? услышала я голос Фейсюя. Должно быть из-за этих старых книг ответил Ляо Тин. «Ваше Величество, вам лучше надеть что-нибудь другое», произнес Фэйсюй. Феникс промычал что-то нечленораздельное. «Меня будто громом поразило. Воистину, говорят, носить воду в бамбуковой корзине — ни с чем остаться». «Сноска. Носить воду в бамбуковой корзине — ни с чем остаться». Образное выражение означает заниматься бессмысленным и бесполезным делом. Все мои усилия оказались напрасными. У меня голова закружилась от досады, но я изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. «Ваше высочество, как вам золотое?» «Слишком яркое». «Хм, тогда, может, фиолетовое?» «Слишком темное». «Лучше красное?» Слишком легкомысленная. Судя по звукам, Фэй Сю и Ляо Тин переворачивали все вверх дном в поисках подходящего одеяния. Я закрыла глаза и, сделав глубокий вдох, принялась за дыхательную практику малого небесного круга, а затем выполнила и большой небесный круг. Наконец я услышала спокойный голос Феникса. «Давайте все же вон то». «Ничего страшного, если оно немного пыльное». Ляо Тин встряхнул одеяние и помог Фениксу одеться. В это время я каталась туда-сюда по карману внутри рукава. Главное — оставаться спокойной и сохранять трезвый рассудок. К счастью, в этот раз Феникс летел довольно спокойно, поэтому меня не мотало из стороны в сторону. Вот только путешествие показалось мне ужасно долгим. Я дважды успела уснуть и проснуться. Наконец, свист ветра прекратился. Видимо, прилетели. «Молодой господин, желаете переправиться?» Услышала я старческий хриплый голос. «Верно. Прошу прощения за беспокойство, уважаемый старец». Я почувствовала, как все вокруг закачалось. Видимо, феникс сел в лодку. Оказывается, чтобы попасть в демоническое царство, нужно переправиться через реку. «Держитесь крепче, молодой господин. Дух в кармане, вы тоже будьте аккуратнее. Отправляемся!» — крикнул старик. «Что? Дух в кармане?» Растягивая слова, переспросил Феникс. «Как этот старик меня обнаружил?» Я торопливо выскользнула из кармана и превратилась. «Ой-ой-ой! Кажется, я вчера уснула не в том месте. Мне очень жаль, очень жаль!» Воскликнула я, всплеснув руками. Губы Феникса дрогнули. Кажется, он улыбнулся но тут же убрал руки за спину и отвернулся, больше не обращая на меня внимания. Я довольно хихикнула и осмотрелась. Маленькая лодочка, раскачиваясь из стороны в сторону, неторопливо плыла. То, почему мы плыли, определенно не было водой. Вообще казалось, что между двумя берегами вообще не было ничего. Одна бездонная глубокая пропасть — Вот только я отчетливо слышала шум волн, бьющихся одни лодки. Я протянула руку, собираясь зачерпнуть необычной жидкости, когда что-то шлепнуло меня по ладони. Испугавшись, я отдернула руку и поняла, что это было перо Феникса. Это река забвения. Феникс спрятал перо. Если не хочешь стать кормом для призраков и блуждающих душ, то лучше держись крепче и не суй туда руки. Сноска. Река Забвения. В китайской мифологии — река, по которой можно попасть в загробное царство. Аналогично реке Стикс в древнегреческой мифологии. Я отодвинулась от бортика. Встретившись взглядом с дедушкой-перевозчиком, я улыбнулась ему. Феникс нахмурился и кашлянул. «Где твоя скрывающая облик шпилька?» «Потеряла», — честно ответила я, и, увидев, что выражение его лица стало еще мрачнее, торопливо объяснила. «Наверное, когда я вчера шла во дворец брачных уз, обронила где-то в облаках». Феникс хотел было что-то мне сказать, но его опередил дедушка-перевозчик. «Вот уже целую вечность присматриваю за рекой забвения» и лишь второй раз мне довелось повстречать девушку такой несравненной красоты. Ого, а тут, видимо, совсем никого не бывает, раз за целую вечность старик всего две девушки видел. До сих пор помню, как двадцать тысяч лет назад пришла ко мне дева, просила дать ей испить воды из реки Забвения, Ее красота могла покорить целое государство. После каждого ее шага вырастали цветы. Лицо ее было столь прекрасно и столь же печально. Она не была такой чарующей непорочной, как ты, девочка. Сноска. После каждого ее шага вырастали цветы. Китайская игра слов. В переносном смысле означает красоту и женственность девушки. «А что было потом?» — спросила я и подумала, что история наверняка очень интересная. Надо будет пересказать ее бессмертному лису, он такое любит. Потом... Потом на берегу появился преследовавший ее молодой господин в роскошных одеждах. Дева уже успела зачерпнуть воды из реки Забвения, но молодой господин помешал ей. Они начали спорить, и девушка внезапно ринулась к реке. Господин пришел в ярость, он схватил ее, и... Они оба исчезли без следа. Старик вздохнул и покачал головой. «Забвение, река! Забвение, река!» Дела минувших дней и память о друг друге рекой стали в миг. А, так эта история ничем не кончилась. Эх, я была разочарована. Феникс задумчиво смотрел на меня и выглядел очень серьезным. Незаметно мы достигли берега. Феникс отдал старику-лодочнику пилюлю с духовными силами, изготовленную Верховным Небожителем Владыкой Лао в качестве платы за проезд и первым сошел на берег. Сноска. Владыка Лао, даосский патриарх, верховное божество в религиозном даосизме. Вылезая из лодки, я засмотрелась по сторонам и чуть было не упала, К счастью, Феникс вовремя обернулся и поймал меня. Вот только я все равно ударилась, врезавшись в него. Потерев переносицу, подняла голову и обнаружила, что Феникс обнимает меня. Он тут же разжал руки и, не оглядываясь, пошел вперед. Да уж, настроение у него слишком переменчивое. Пока я пыталась догнать Феникса, чуть снова не упала. Небо в демоническом царстве оказалось ярко-алым, словно кровь. По воздуху туда-сюда проносилось тусклое зеленое пламя, повсюду мелькали призраки. Я задрожал от страха. «Эй, Феникс, подожди меня! Я... я боюсь призраков!» Мой голос прозвучал неестественно высоко. Феникс остановился и обернулся. На его лице появились улыбка и ямочки на щеках. «Ты же сама демоненок, так чего тебе бояться?» Я чуть было не согласилась с ним, а потом спохватилась. «Я же дух, а не демон!» От страха чуть все не перепутала. К счастью, Феникс больше не отходил от меня, и я решила с ним не спорить. С помощью магии он изменил наш облик. Одежда тоже изменилась, став какого-то пыльного цвета. «Не отходи от меня ни на шаг. С этого момента ты моя личная служанка, поэтому везде должна следовать за мной, а я буду защищать тебя от чудовищ». Сноска. Китайская игра слов. Используемый термин в прямом смысле означает «чудовищ», а в переносном смысле «плохих людей». Если так подумать, я и так была его кабинетным слугой на протяжении ста лет. Наверное, работа личной служанки не сильно от этого отличается, так что я согласилась. В демоническом царстве было довольно оживленно. Повсюду сновали демоны. Они выглядели как небожители, но у каждого было что-то особенное, выделяющееся. У одного — длинный волочащийся по земле хвост, У другого на голове были рога, у третьего изо рта торчали острые клыки. У меня глаза разбегались. Как же все это интересно! На встречу нам вышел маленький демон ростом мне по пояс. Он держал в руках большой поднос и подобострастно обратился к Фениксу. «Многоуважаемый господин демон, купите хвост!» Еще свежий, ручаюсь! Наденете его, никто не сможет увидеть ваш истинный облик!» Окинув равнодушным взглядом предлагаемые товары, Феникс покачал головой. А я с интересом рассматривала поднос. «Сколько же всевозможных хвостов! Бычьи, овечьи, зайчи, рыбьи, птичьи!» Я потрогала. На ощупь очень мягкие и теплые. «Действительно свежие, прям как настоящие». «Хорошие хвосты. А уши к ним есть?» «Спросила я у маленького демона». «Есть, конечно же есть», — ответил продавец. Он торопливо достал из кармана несколько парушей, и я сразу заприметила белоснежные зайчи ушки. «О, если куплю их...» Тогда, в следующий раз, когда меня поймает учитель Ху, я их надену и напугаю его. «Госпожа демоница, у вас зоркий глаз. Эти зайчи ушки сделаны по подобию ушек лунного зайца из Дворца Великого Холода». Демоненок от восторга даже языком прищелкивал. Я потрогала ушки и, сияя от радости, спрятала их за пазуху. Феникс усмехнулся. «Ты же не думаешь, что это в действительности поможет скрыть истинный облик? Только зрение обманет!» Мы уже собирались уйти, как маленький демон взволнованно воскликнул. «Госпожа демоница, а как же деньги?» «Что такое деньги?» — озадаченно спросила я. Демоненок уставился на нас круглыми глазами и топнул ногой. Но тут кто-то бросил ему что-то блестящее и серебристое. Я заплачу. Обернувшись, я увидела демона в черном одеянии. Рядом с ним стоял олененок. Я улыбнулась. В демоническом царстве все такие добрые и учтивые. Феникс почему-то помрачнел. Он вытащил что-то золотисто-медного цвета и отдал демоненку. А серебристый предмет вернул незнакомцу. «Это моя служанка выбрала товар, поэтому и платить должен я. Как смею утруждать вас, ваше высочество!» Демон, кажется, не обрадовался, что ему вернули ту серебристую штучку. «Мы ведь одна семья. Разве такая мелочь затруднит меня?» «Семья?» «Да, семья Небесного Императора действительно необычная». «Дядя Феникса — бессмертный лис, а сейчас выясняется, что и демон у них в родстве». Я разглядывала мужчину в темном одеянии, и мне казалось, что где-то уже его видела. Феникс слегка улыбнулся. «Давно не виделись, что привело вас сюда. Услышал, что младший братец отправился в демоническое царство, и мне стало любопытно». Интересно, что это за дело чрезвычайной важности, раз потребовалось личное вмешательство повелителя огня. Голос демона был мягким и приятным. Феникс провел ладонью по рукаву и небрежно ответил. Стычка между оборотнем Цунци и злым демоном Джудзянем. В итоге демонический огонь и чума втянули в это невинных. Теперь поле их битвы усеяно телами погибших. Считается ли это делом чрезвычайной важности? Сноска. Цуньци. В китайской мифологии чудесный зверь, крылатый тигр, понимающий язык злодеев и преступников, наказывает добро и способствует злу. Чжуцзянь. В китайской мифологии зверь с человеческим лицом, телом леопарда и бычьими ушами. «Стало быть, мне, как старшему брату, следует присоединиться к вам и помочь. Надеюсь, мои скромные силы пригодятся». Внезапно демон повернулся ко мне. «Уважаемая дева Цзиньми, рад видеть вас в добром здравии». Договорив, он ласково погладил олененка, стоящего рядом с ним. Я присмотрелась и внезапно вспомнила. а рыбешка а рыбёшка-оленевод!» тепло рассмеялся и сказал. «Верно, люди говорят, гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся». Сноска. «Гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся». Китайская поговорка означает «как тесен мир». «Рыбёшка-оленевод?» — холодно повторил Феникс. «Не знал, что вы уже знакомы». «Да, мы случайно встретились вчера, когда рыбёшка пас оленей», — ответила я. «Пас оленей? Рыбёшка? И когда это мой старший брат, первый принц-повелитель ночи, перестал быть драконом и превратился в рыбу?» Рыбёшка склонил голову и улыбнулся. «Раз повелитель огня может стать вороном, то и мне стать рыбой незазорно. зазорно». Из их разговора я поняла, что рыбешка оказывается, повелитель ночи, дракон, да еще и старший брат Феникса. Выходит, не все, у кого чешуйчатый хвост, рыбы. Это может быть и слабенький дракончик. Рыбёшка пошёл с нами и выражение лица Феникса постепенно становилось все холоднее. Я не понимала, как кто-то такой холодный может быть повелителем огня. На ночь мы остановились на постоялом дворе. Феникс снял несколько комнат. Мне он приказал разместиться во внешней и сказал таким тоном, будто это было очевидно. «Ты моя личная служанка» поэтому должна прислуживать мне и когда я ложусь спать, и когда просыпаюсь». Сноска. Внешние покои. Смежное помещение, соединяющее покои знатного лица с коридором. Обычно там размещалась прислуга. Рыбёшка же остановился в соседних покоях. Посреди ночи Феникс захотел пить и приказал мне принести ему воды. В полудреме я спустилась вниз, собираясь отыскать управляющего. Но, к своему огромному удивлению, наткнулась на олененка рыбешки. Он сжался в комок на лестнице и жалобно смотрел на меня. Видимо, тоже призраков боялся. Я принесла фениксу воды и заодно привела с собой в покое бедного оленёнка. На рассвете я отправилась на задний дворик и нарвала травы но олененок отворачивался, упрямо отказываясь ее есть. За моей спиной кто-то усмехнулся. Я обернулась и увидела рыбешку. «Бессмертная дзиньми, не стоит заставлять его. Это не олень, а зверь сновидений. Он питается только грезами, траву ему есть не стоит. Я выпускаю его по ночам, чтобы он поел чужих снов». Я погладила зверька. «Получается, ты настоящее сокровище императорской семьи! Какой забавный!» А Олененок внезапно рыгнул. Я потрогала его живот и подумала, что ночью он съел довольно много снов. «Уважаемые гости, завтрак готов!» Господин демон, похоже, крайне проголодался. Он выглядел очень плохо, просил вас как можно скорее присоединиться к нему. Выглянул из дверей маленький демон. Идите позавтракайте. Мне кажется, зверек наелся до отвала, поэтому я с ним немного погуляю, сказала я рыбешке. Хорошо, улыбнулся он. Как только рыбешка ушел, я погладила зверя сновидений по животу. Раз кушаешь сны, можешь их выплевывать. Выплюнешь мне один поглядеть. Зверёк-оленёнок вертелся, пытаясь вырваться, но я крепко держала его, гладя ему живот. Судя по всему, он переел. Наконец, зверек выплюнул большой прозрачный шар, похожий на жемчужину ночи. Сноска. Жемчужина ночи. Дословно, жемчужина, светящаяся в темноте. Природная, историческая и культурная загадка. Упоминание о ней встречается в мифах нескольких древних цивилизаций мира. В китайских историко-мифологических записях различные императоры владели жемчужиной ночи. Ей приписывали различные магические свойства. Ликуя от радости, я уже протянула было руку, чтобы поймать эту жемчужину сна, но она внезапно исчезла. На земле появилось слабо светящееся изображение. Я присела на корточки рядом со свечением, с интересом рассматривая его. Пейзаж из сна показался мне очень знакомым. Немного подумав, я вспомнила. Это то самое место, где мы с Фениксом вчера сошли с лодки. Я увидела ясное небо над рекой Забвения. Красивый, стройный и очень высокий мужчина нежно обнимал девушку. Тень медленно сползла с их лиц, давая рассмотреть этих двоих. К моему огромному удивлению оказалось, что мужчина — это Феникс. Девушка прижалась к его груди, и рассмотреть, как она выглядит, было сложно. Я наблюдала, как дева медленно подняла голову, а Феникс — Также медленно наклонился к ней. Они смотрели друг на друга, а затем поцеловались. Судя по всему, это и есть весенние грёзы, о которых мне как-то рассказывал бессмертный лис. Сноска. Весенние грёзы. Эротические сны. Зверь сновидений вчера спал в наших с Фениксом покоях. Я сны вижу очень редко так что получается, это сон Феникса. Я с интересом его рассматривала. Феникс с таинственной девушкой все целовались и целовались и целовались. Затем дева томно вздохнула, руки Феникса скользнули по ее тонкой талии. Она была похожа на гибкую иву, дрожащую на ветру. Сноска. «Гибкая ива, дрожащая на ветру» — описание слабой, хрупкой и нежной девушки из китайского романа «Сон в красном тереме» — «Суэцинь Цао». В романе этой фразой главный герой Бао Юй описывает главную героиню — Дай Юй. Девушка снова прижалась к груди Феникса, пряча покрасневшее лицо. «Хм, где-то я ее уже видела». Я перевела взгляд на лужу во дворе, всматриваясь в свое отражение. «Да, девушка из сна Феникса выглядела в точности, как я!» «Ах!» — раздался внезапно чей-то нежный голос. Я обернулась и увидела деву в скромной одежде. Она направила на парочку из сна меч и прикусила губу. Затем спросила... «Кто эта девушка? Говори!» В ее взгляде явно читалось «Не жить ей с врагом под одним небом». Я инстинктивно закрыла лицо руками, но тут же вспомнила, что Феникс наложил особое заклинание, скрывающее мою настоящую внешность. Опустив руки, я, как ни в чем не бывало, ответила «Откуда мне знать?» Дева смерила меня недоверчивым взглядом, а затем вновь сосредоточилась на сне феникса. Она действительно была в гневе. Резким взмахом меча девушка рассекла возлюбленную феникса, отражающуюся в жемчужине сна. О, Амитабха! Сноска. Амитабха — одна из трёх форм Будды Махаяны. Особенно почитается в буддийской школе чистой земли — Амидаизм. Я дотронулась до шеи и наблюдала, как сон исчезает, растворяясь, будто дым. Эта дева вероломно прервала мне просмотр любовного сна Феникса. Какая же она грубая! — Ты сопровождаешь повелителя ночи? Говори, повелитель огня тоже здесь? — грозно спросила незнакомка. У нее был такой взгляд! Подумав немного... Я пришла к выводу, что, скорее всего, эта девушка — враг Феникса. «Да, все верно», — любезно ответила я и решила подсказать ей дорогу. «Надо повернуть налево, потом еще раз налево и еще раз налево, затем нужно идти прямо, справа окажется дверь, он в том помещении». Дева поступила именно так, как я и ожидала бросилась с мечом перевес по указанной дороге. Хлопая в ладоши от радости, я свернула направо и оказалась на постоялом дворе. Феникс и Рыбёшка сидели друг напротив друга за квадратным столом из персикового дерева. Они пили зеленый чай, но к закускам еще не притронулись. «Самое важное при просмотре спектакля — выбрать удачное место». Главным героем этой пьесы, очевидно, был Феникс, поэтому я без колебаний села рядом с рыбёшкой. Так наблюдать за происходящим удобнее всего. Феникс окинул меня пристальным и, как всегда, холодным взглядом. «Подойди», — приказал он. Но не успел Феникс закончить фразу, как раздвижные двери с грохотом ударились о стены. «Спектакль начался». Я проигнорировала приказ Феникса и взяла пиалу с чаем. Дева, которую я отправила на постоялый двор окольными путями, наконец-то добралась сюда. Феникс, еще не зная, что ему угрожает сильный враг, нахмурился и уставился на меня. Девушка, увидев Феникса, на мгновение остолбенела, а затем убрала меч и низко поклонилась приветствую второго принца повелителя огня и первого принца повелителя ночи а, -а, -а так она не мстить пришла я была разочарована Рыбёшка кивнул девушке и улыбнулся но не произнес ни слова феникс наконец отвел холодный как сталь клинка взгляд и мельком посмотрел на вошедшую встретившись с ним взглядом Дева сильно покраснела. «Госпожа Люин, принцесса города вечной суеты, давно не виделись. Как дела?» — спросил Феникс. «Сноска. Люин переводится как «золотой цветок», а также «цвет своего времени». «Город суеты». Автор использует двоякое значение иероглифов. Дело в том, что слово «город суеты», состоящий из двух иероглифов, это имя правителя шестого судилища. Однако второй иероглиф переводится как «город». Автор называет описываемое в романе место городом вечной суеты или же владением Бянчена. Я знала его уже как сто лет и, можно сказать, хорошо разбиралась в его характере, Каждый раз, общаясь с девушкой, он мастерски пускал пыль в глаза, разговаривая очень вежливо и приветливо. А потом делал такое лицо, что все феи и бессмертные девы тут же падали в его объятия. Судя по всему, принцесса тоже не смогла избежать его очарования. Я заметила, как изменился ее взгляд, едва только Феникс улыбнулся. Она тут же расслабилась и, словно птенчик, прильнула к нему, заняв свободное место рядом. Ее желание махать мечом улетучилось. «В действительности дела не так уж и хороши. Ваше высочество, второй принц, вы прибыли в демоническое царство, но не отправили демонят оповестить нас о вашем визите, да еще и на таком захудалом постоялом дворе остановились». Все подумают, что мы с отцом совсем недостеприимны. «На то были свои причины. Мы прибыли сюда не на прогулку, а по важному делу. Вот и не хотели доставлять неудобств в вашей семье». Феникс немного отодвинулся. «Ваше высочество, может, у вас появилась возлюбленная небожительница, и такие демоницы, как я, больше не могут вам приглянуться?» глаза принцессы покраснели по ее щекам побежали горючие слезы на улице я видела сон который выплюнул зверь сновидений в нем вы были достаточно близки с какой то девушкой неужели она ваша возлюбленная я подавилась чаем и не могла перестать кашлять Рыбёшка помог мне похлопав по спине девушка «Во сне?» — выражение лица Феникса стало суровым. «А ваш питомец все лучше и лучше ворует чужие сны, дорогой братец. Выходит, даже сны повелителей он может украсть. Совсем не страшится идти против небесного закона, а ведь за его нарушение грозит понижение в ранге и ссылка в колесо бесконечных перерождений». Сноска. Имеется в виду сансара — Бесконечная череда перерождений вместо спокойного существования как бессмертного. «Повелители, когда ложатся спать, всегда ставят магический барьер. Мой питомец, каким бы исключительным он ни был, не может проходить через них. Повелитель огня, неужели вы этого не знали?» Рыбёшка невозмутимо поглаживал меня по спине. О-хо-хо, кажется, я влипла. Наверное, когда вчера привела в покой зверька, то случайно разрушила магический барьер, и тот случайно съел его весенние грёзы. Феникс перевел на меня тяжелый взгляд, и я задрожала, отчего еще больше закашлялась. Заметив руку рыбёшки у меня на спине, он чуть приподнял брови. «Подойди сюда», — приказал мне Феникс. «Повелитель ночи помолвлен, а из-за тебя могут поползти всякие слухи. Думаешь, мой дворец ветвей платана возьмет на себя ответственность за такое?» Под его свирепым взглядом я тут же склонила голову. Кашель прекратился сам собой. Я торопливо встала позади него. Принцесса, похоже, тоже испугалась подавляющей энергии Феникса, поэтому не решилась и дальше расспрашивать его про тот злополучный сон. В итоге я так и не узнала, кто же возлюбленная Феникса. Я слышала, что его величество небесный император давно договорился о браке повелителя ночи, но мне любопытно, кто же таинственная невеста? Решила сменить тему «Принцесса города вечной суеты». Ресницы и губы рыбёшки слегка дрогнули. Он тихо произнес: «Старшая дочь Повелителя Вод». «Старшая дочь? Но ведь у Повелителя Вод и Повелительницы Ветров до сих пор нет детей». Сказав это, принцесса города вечной суеты сразу пожалела и неловко замолчала. Очевидно, что разговор зашел не в то русло. Принцесса, обещанная в жены рыбешки, еще не родилась, и разговор об этом лишь расстроил его. Я мысленно вздохнула. Видимо, на этот раз богиня Гуанинь обделила благословением императорскую семью. Сноска: Гуанинь, также известна как Авалокитешвара, богиня Бахисатва. Милосердие и сострадание. Ей молились, чтобы обзавестись потомством. Рыбёшка, как ни в чем не бывало, лениво зевнул и сказал. «Уже день. Желаю хорошей беседы, а я пойду прилягу». Он куда-то ушел. наверное, вернулся в свои покои. Ну, конечно, рыбешка же повелитель ночи. Ночью работает, а днем спит. Вот почему учитель Ху говорил, что тот появляется лишь по ночам. Принцесса города вечной суеты пыталась уговорить Феникса остановиться у нее во дворце, но тот упорно отказывал. Поэтому, страдая от безответной любви и не желая ни на мгновение расставаться с ним, она тут же сняла соседние покои. «Я узнала, что эта принцесса — была любимой жемчужинкой правителя шестого города, Бянчена. Сноска. «Жемчужина на ладони» — образное выражение означает «горячо любимую дочь». Бянчен — шестой из десяти правителей судилищ загробного царства. Здесь правитель одного из шести городов демонического царства. Стоило ей поселиться с нами, как всему демоническому царству стало известно о прибытии принцев Небесного Царства и их цели — усмирить разбушевавшееся зло. Все принялись судачить, что шестая принцесса сопровождает их и даже остановилась на постоялом дворе вместе с ними. По этой причине постоялый двор тут же оказался переполнен». Демоны и демоницы постоянно приходили к нам с визитом. Я в который раз убедилась, что в умении привлекать цветы персика нет фениксу равных ни на небесах, ни на земле. Сноска Цветы персика в китайской культуре символ женщины. Что же касается оборотня Цун Ци и золотого демона Джудзаня, то они знатно повздорили между собой. Один выпускал демонический огонь, другой насылал чуму. Из-за их любовных игрищ много народу погибло. Да, не такое уж и большое происшествие, но Небесный Император не мог оставить это без внимания. Его сыновья, Повелитель Огня и Повелитель Ночи, без труда справились с чудовищами. Даже если обротень и злой демон были недовольны вмешательством Небесного Царства — Жаловаться им все равно некому. Феникс заточил их в кувшинах и стыкв горлянок и запечатал огненной печатью. Сноска кувшин из тыквы горлянки. В китайских сказках и мифах таким кувшинам приписывались магические свойства, аналогично волшебной лампе из арабских сказок. Через несколько дней их ждала Кара. Рассеивание истинного духа без возможности перерождения. Со мной поступили нечестно. Перед тем, как отправиться на поимку чудовищ, Феникс и Рыбёшка использовали на мне обездвиживающее заклинание, оставив одну на постоялом дворе. В итоге я пропустила действительно интересную битву. Я даже не смогла увидеть этих чудовищ, только тыквы-горлянки, в которых их запечатали. Рыбёшка спешно вернулся в небесное царство по каким-то важным государственным делам, а я даже попрощаться не успела. Феникс всегда ко мне не очень-то дружелюбно относился, но в демоническом царстве в него будто злой дух вселился. Его поведение становилось все страннее и страннее. Стоило Фениксу меня увидеть, как он тут же хмурился и морщился. Но за исключением того похода Все время старался держать меня при себе. Феникс даже использовал на мне заклинание барьера небожителя, чтобы я не могла отойти от него более чем на сто шагов. Верно говорят, сны отражают действительность наоборот. Тот сон, который зверь сновидений случайно утащил у Феникса, надо трактовать с точностью да наоборот, только так можно понять его сокровенные желания». Мое положение здесь было весьма ничтожным. Всего лишь личная служанка второго принца. Но принцесса города вечной суеты не сводила с меня глаз. Она все время искала способы отослать меня куда-нибудь подальше, чтобы остаться с Фениксом наедине. Я бы и рада была ей помочь. Вот только Феникс совершенно не желал поспособствовать моей отзывчивости». А так как мои духовные силы по-прежнему оставались крайне невысоки, особенно в сравнении с его, то мне ничего не оставалось, кроме как терпеть свирепые взгляды принцессы и прочих демониц». Ляо Тин постоянно сетовал, есть ли во всех шести царствах женщина, которая смогла бы покорить сердце второго принца. А я вот вздыхала, есть ли в мире небожитель или демон, способный отобрать у Феникса его пилюлю духа. Вообще, если не получается забрать ее у Феникса, то почему бы не забрать у демона? К тому же тут как раз были два готовеньких. Темной ночью поднялся сильный ветер. Все живое в демоническом царстве погрузилось в сон. Феникс медитировал в покоях, набирая сил. Воспользовавшись тем, что он не поставил на меня барьер небожителя, Я стащила кувшин из тыквы-горлянки и, пробормотав заклинание, заглянула внутрь, не открывая. На дне обнаружилась полудохлая мышь. Видимо, воздух в кувшин поступал очень плохо, поэтому дыхание существа было очень слабым. Я подумала, что мышка с такой низкой духовной силой уж точно не сможет меня одолеть, поэтому смело сорвала огненную печать и вытряхнула ее из кувшина. «Ложись!» — закричал Феникс у меня за спиной. Мышка тем временем открыла глаза и выпустила множество серебряных игл. Я не успела даже шелохнуться, как оказалось прижата к полу теплым и мускулистым телом. Я услышала стон. Острая игла задела Феникса. «Быстрее! Уходи!» Яростно крикнул он, приподнимаясь. Я тут же отползла в сторонку. Феникс, облаченный в одно лишь супао, встал, спиной закрывая меня от оборотня. Сноска. Супао. Древнекитайское одеяние белого цвета. Что-то вроде нижнего белья. В десяти шагах от нас появился бледный мужчина. Он опирался на фонтянь Хуадзи. В уголках рта запеклась кровь. Сноска. Фантянь Хуадзи — двусторонняя китайская алебарда с лезвиями в форме полумесяцев. Выглядел мужчина довольно жутко, и мне отчаянно захотелось спрятаться. Я читала скрывающее заклинание, когда стальные иглы вонзились в пол прямо туда, где я стояла, К счастью, успела увернуться, а иначе мои ступни оказались бы пригвождёнными. Скрывающее заклинание было бесполезным, оно никак меня не защитило, поэтому я решила воспользоваться техникой прохождения сквозь стены. Едва я прочла заклинание, как стена стала податливой, и тут же сквозь нее пролетели иглы. Выходит, применять технику прохождения сквозь стены тоже было небезопасно. «Все, что мне теперь оставалось, — встретиться с врагом лицом к лицу». Феникс взмахнул рукой. На его ладони расцвело пламя. Оно разгоралось все ярче и напоминало алый лотос. И вот уже Феникс стоял в огне, стойкий и непоколебимый. Полы его одежды развивались. Этот джидзи еще больше побледнел — будто увидел самого правителя загробного царства, владыку Яня. Сноска — джидзы, дословно, человек, держащий алибарду, офицер дворцовой охраны. Вытаращив глаза, он попятился. Стальные иглы, вонзившиеся в стену, тут же попадали на пол, словно осыпавшиеся сосновые иголки. Оказывается, оборотень боялся огня. Вот только я тоже ощутила волну обжигающего жара в точках энергии Бай Хуэй, Хоу Дин, и Тянь Через них жар распространился по всему телу. Бледный пар начал медленно исходить между бровями. Я почувствовала, как сознание словно затягивает дымкой. Ощущения были точно такими же, как когда я по ошибке съела яйца Джуцуэ. Феникс заметил, что мне плохо, и его брови дернулись. Он поспешно опустил руку, и пламя тут же погасло. Вздрогнув, я пришла в себя. Чудовище с облегчением выдохнуло. Проследив за взглядом Феникса, он заметил меня и многозначительно усмехнулся. Ха, ха ха Что такое? Его высочество, повелитель огня, не может использовать против меня кармический огонь алого лотоса? Неужто боитесь навредить этой маленькой феечке, повелитель огня, чрезмерно заботящийся о женщинах? Не удивляйтесь, если я не буду таким же снисходительным». Сноска «Кармический огонь» В буддизме — страшное воздаяние за грехи, а также пламя преисподней, уготовленное для грешников. Кармический огонь алого лотоса — седьмая из восьми холодных преисподней, где кожа человека растрескивается, напоминая алый лотос. Здесь название огненной магии. Чудовище тут же выпустило тысячи острых игл, Феникс сотворил защитный купол, прикрыв меня и выхватил меч. Вообще этот меч больше походил на длинный кинжал. Лезвие сверкнуло, словно молния, и переливалось всеми цветами радуги. Феникс владел им в совершенстве. Словно танцуя, он мастерски отбивал все иглы. Вот только оборотень всего лишь выманил тигра с гор. Сноска выманить тигра с гор — Образное выражение означает «отвлечь внимание противника». Воспользовавшись тем, что феникс занят, чудовище бросилось ко мне. Вздрогнув, феникс тут же бросился ему на перерез, а тот, внезапно развернулся и, взмахнув хуя направил оружие прямо в грудь фениксу. «Помогите!» — я зажмурилась. «Сноска! Хуя-дзы!» Расписная алибарда с наконечником в форме полумесяца использовалась в качестве ритуального оружия. Автор использует непередаваемую игру слов. Главная героиня произносит фразу, которая дословно переводится как «крик феникса». Но в Китае это выражение обычно используется в сочетании с именем Будды Амитабхи. «Амитабха, помоги». Услышав рев чудовища, Я тут же открыла глаза и увидела, что Феникс ловко увернулся. Он легнул ногой руку оборотня и выбил оружие. Кончик меча тут же уперся в шею врага. Чудовище уже хотело было выпустить острые иглы, но Феникс ловко начертил пальцами огненную печать у него между бровей. Сноска. Здесь и далее... Различные магические действия направлены в точку между бровями. Это связано с тем, что в буддизме и даосизме точка между бровями — это мощный энергетический центр иньтан, или адшна чакра. По сути, это что-то вроде открытого третьего глаза, где происходит слияние небесной и земной души. Любое воздействие на эту точку оказывает сильное воздействие на весь организм. Оборотень закричал и мгновенно вернулся в истинное тело, превратившись в мышь. Вновь посыпались стальные иголки, сквозняк в комнате закружил их. Оказалось, что эти иглы на самом деле были серой мышиной шерстью. Феникс вздохнул и опустил меч. Приглядевшись, я поняла, то, что я приняла за меч — «Всего лишь разноцветное перо, принявшее вид острого оружия». «Вот это да! Выходит, они сражались оружием, сделанным из собственного тела!» «Интересно, если феникс продолжит вот так выдирать у себя перья, облысеет ли он?» «Обгоревшего феникса я уже видела, но вот лысого...» «Я попыталась представить себе эту картину». «Какое счастье, что у винограда нет перьев!» Феникс снова запечатал мышь-оборотня в кувшине из тыквы-горлянки. Он опустил защитный купол и пристально посмотрел на меня. Я тут же торопливо потупила глаза, избегая его сурового взгляда. Но, не выдержав, все таки подняла голову и посмотрела на него с восхищением. «Ваше высочество!» «Как ловко вы поймали эту гадкую мышь! А вы действительно хороши! В который раз убедилась, что мне еще многому стоит у вас поучиться!» «Ты!» Феникс выглядел так, будто жизненные силы у него на исходе. Он взмахнул рукавом, поправляя одежду. «Хватит болтать! Лучше объясни, зачем тайком освободила оборотня Цунцы?» Я уставилась в пол и пробормотала, чтобы забрать его духовную силу. Феникс схватился за голову. «Духовную силу? Тебе еще повезло, что он твою не забрал, если бы я не пришел проведать тебя!» Он замолчал и слегка покраснел. Я возмущенно посмотрела на Феникса. «Да, победить этого оборотня я бы не смогла», Но не настолько же я слабенькая, чтобы он сумел забрать мою духовную силу. В худшем случае... В худшем случае я бы просто вернулась в свое истинное тело. Феникс заметил, что я пристально смотрю на него. Почему-то он еще больше покраснел, даже шея стала красной. Так странно. Обычно он пронзает меня острым, словно мечом, взглядом, а сейчас у него такое выражение и в глазах странный блеск появился. Феникс откашлялся, и выражение его лица вновь стало суровым и непроницаемым. Он коснулся моего лба. Я вздрогнула и отшатнулась, подумав, что Феникс сейчас начертит огненную печать, как и тому чудовищу. Мне нельзя допустить такую оплошность. Но разве могла я противостоять огромной силе Феникса? Он схватил меня за плечо, удерживая возле себя, и осторожно погладил по лбу. Я задрожала всем телом и даже зажмурилась, но все, что почувствовала, — лишь легкое прикосновение его пальцев, будто весенний ветерок коснулся моего лба. «Что-нибудь болит? Совсем забыл, что основа твоей природы — вода». «Да нет же, основа моей природы не вода, а земля». «Я же выросла из земли!» «Ох уж этот Феникс!» Я открыла глаза и уже хотела было высказаться, когда вдруг увидела кровь на его ладони. «Твоя рука!» Феникс с удивлением посмотрел на руку и нахмурился. «Похоже, чумная игла цунцы оцарапала». «Только тогда я вспомнила, что когда Феникс придавил меня своим телом к полу, Одна из игл ранила его. Оказывается, он прикрыл меня собой, а эта игла предназначалась мне. Тут в дверь кто-то тихо постучался. «Ваше Высочество, вы здесь?» Голос был красивый, но в нем звучали заискивающие нотки. Видимо, принцесса города вечной суеты. Прежде чем Феникс успел ответить, я открыла дверь. «Я только что слышала какой-то шум, будто драка... Ой!» Осеклась принцесса, войдя в покое. Вероятно, ее удивило, что в комнате так много мышиной шерсти. «Неужели... Неужели оборотень Цунцей сбежал? Повелитель огня, вы ранены?» Принцесса бросилась к Фениксу. Тот немного отстранился от нее и сдержанно ответил. «Ничего серьезного, всего лишь царапина» принцесса у вас найдется чем перепендовать руку принцесса люин тут же изменилась в лице ваше высочество цунци ранил вас чумной иглой неужели эти иголки так опасны я невольно напряглась я немедленно отправляюсь в цветочное царство просить священный гриб долголетия вернусь через сорок девять больших часов Принцесса города вечной суеты поклонилась фениксу. Сноска. Священный гриб долголетия. Гриб, который особо почитается в Китае, обладает огромным количеством полезных свойств. Считается, что он питает ци и кровь, а также восстанавливает жизненные силы в организме. Большой час. Древнекитайская система измерения времени — Одна двенадцатая часть суток, равная двум часам. «Принцесса Люин, подождите!» Он попытался было остановить ее, но было уже слишком поздно. Девушка исчезла без следа. «Что теперь с тобой будет?» — робко спросила я Феникса. Цунцы, чумной оборотень, у него особая игольчатая шерсть. Если у колодца такой иглой, заболеешь чумой». «За 49 больших часов моя духовная сила угаснет», — ответил мне Феникс. Он был ужасно бледный. «А священный гриб долголетия может тебя исцелить?» Во всяком случае, когда принцесса города вечной суеты сказала о нем, ее лицо светилось надеждой. «Именно так». На лбу Феникса выступил пот. Опираясь на спинку стула, Он тяжело сел. Правда, цветочное и небесное царство уже давно в ссоре. Не думаю, что старшая цветочная владычица отдаст мне священный гриб долголетия. Учитель Ху как-то говорил, что у тех, кто рождается с красивым личиком, вся духовная сила уходит на прекрасный облик и обычно ум благословением Будды обделен. Я посмотрела на Феникса, и убедилась, насколько мой учитель проницателен. Старшая цветочная владычица обычно очень занята, поэтому было бы крайне недальновидно беспокоить ее из-за какого-то там грибочка. Она непременно рассердится, что ее отрывают от важных дел, и поэтому никому ничего не даст. Так что какая-то там древняя ссора между царствами уж точно не будет иметь к этому никакого отношения. Да и вообще... «Это же всего лишь гриб, его можно просто создать. Зачем все усложнять?» Я не понимала, из-за чего феникс так беспокоится. Вынув из-за пазухи алую нить, я показала ее фениксу. «Если смогу создать священный гриб долголетия, как меня отблагодаришь?» Феникс изумленно уставился на меня, но затем выражение его лица вновь стало непроницаемым. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, так мне и не ответив. «Презрение! Это было настоящее презрение!» Я сжала алую нить и стала представлять гриб долголетия. И вот постепенно нить превратилась в грибную спору. Еще через мгновение она стала темно-бордовым грибом долголетия. Ликуя от радости, я продемонстрировала гриб фениксу. Он явно был поражен. Повертев гриб в руках, Феникс с нескрываемым удивлением произнес: Мм, ты сумела вырастить гриб Сянгу? На вид вполне съедобный». Я сухо кашлянула. «Попробую еще раз. На этот раз точно не ошибусь. Нечего меня винить. Вообще-то, что ворона и хохлатая майна выглядят одинаково, Так и все эти сянгу, муэр и грибы долголетия легко перепутать. Они же все похожие. Неудивительно, что легко перепутать. Феникс подпер щеку рукой и наблюдал, как я создавала один гриб за другим. Сянгу, муэр, шампиньоны, соломенные грибы, опята. Хоть он остановился становился все бледнее, зато настроение у него явно улучшалось. Губы то и дело подергивались, будто Феникс едва сдерживал улыбку, а на щеках время от времени появлялись ямочки. «Если сумеешь сотворить священный гриб долголетия, то я передам тебе 200 лет духовной силы. Ну как тебе?» Я поняла, что Феникс просто издевается надо мной, но решила, что не буду опускаться до уровня этой грубой птицы, поэтому великодушно показала три пальца. «Триста лет духовной силы». «Хорошо, согласен на триста лет». На щеках у него снова появились ямочки. Гриды гор, вода и нет пути вперед. но вдруг открылось предо мной селение под сенью Ив». Сноска. Гриды гор, вода и нет пути вперед. но вдруг открылось предо мной селение под сенью Ив». Образное выражение — о появившейся надежде, эквивалентно выражению «увидеть свет в конце тоннеля». Я создала более десяти видов грибов и даже, к моему огромному удивлению, несколько плодов лиджи. Сноска. Лиджи — разновидность китайской сливы. Главная героиня создала их из-за схожего названия лиджи — слива и Линджи, гриб долголетия. Наконец, я все-таки сумела сотворить тот самый выдающийся, полный целебных свойств, священный гриб долголетия. Но, к моему огромному удивлению, Феникс помрачнел. Он схватил меня за руку, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Дрожа, будто от холода, Феникс шепотом произнес. «Кто ты такая? Говори!» Не очень-то и вежливо. Свободной рукой я потрогала его лоб. Хм, отрава этой мыши быстро распространяется по телу. Уже и до головы добралась. Лоб феникса был ужасно горячим, а глаза полыхали холодным огнем. Как простой дух может сотворить священный гриб долголетия? Говори, как ты связана с спокойной повелительницей цветов? А эти чумные иглы действительно мощно воздействуют. Видимо, болезнь уже распространилась по всему телу феникса. Вот он и всякую чушь начал нести. Говорят, что сила покойной повелительницы цветов лишь немногим уступала небесному императору. Она превосходила всех бессмертных. Если бы я была с ней как-то связана, стала бы я тогда так стараться ради каких-то 300 лет. Феникс крепко сжал мою руку. Болезнь на его физическую силу никак не повлияла. Я подумала, что если срочно не оказать ему помощь, то все его души, хунь, скоро отправятся на небеса 33 богов. Сноска. Небеса 33 богов. В буддизме широкая плоская площадка на вершине горы Сумеру, наполненная дворцами и садами. Под этими небесами находится мир четырех небесных царей, а над ними небеса ямы. На небеса 33 богов возносятся души Хунь после смерти. Там они пребывают 33 дня, каждый день в конкретном месте. «И тогда не видать мне 300 лет духовных сил Феникса!» Я поняла, что сейчас самое главное — оглушить его и дать лекарства. Вот только он так крепко держал мою руку, что я даже пошевелить ею не могла. Его лицо было очень близко, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Оглушать Феникса прямо сейчас — не самый подходящий вариант, а вот напугать до да беспамятства — самое то. Я тут же подалась вперед коснулась его губ и осторожно облизнула. Феникс замер, будто громом пораженный. Он широко распахнул глаза, уставившись прямо на меня. «Ха-ха! Действительно сработало! Он испугался!» Я легко высвободила руку и тут же ударила ребром ладони ему по загривку. Феникс упал на пол, как подкошенный. Чтобы не тащить его самой, Я прочитала заклинание, и феникс очутился в постели. Я превратила виноградную лозу в пестик и измельчила половинку священного гриба долголетия. Намазав получившееся мякотью рану, из второй половинки гриба сварила целебный отвар и влила ему в рот. Чтобы по пробуждении наглая птичка не отказалась от уплаты долга, и я устроилась рядышком, присматривая за ним. Я просидела так примерно столько же времени, сколько бы потребовалось, чтобы выпить две чашки чая. Но Феникс так и не проснулся. Наблюдая, как сладко он спит, я не выдержала и решила больше не жертвовать своим самочувствием. Прислонившись к столбику постели, тут же задремала. Не знаю, сколько времени я проспала. Внезапно... Ощутила, будто у меня по лбу ползает тля. И, испугавшись, проснулась. Виноград больше всего боится тли, ведь ее появление для фруктов опасно. Притворившись спящей, я выждала еще немного, а затем резко вскинула руку, намереваясь прихлопнуть мелких букашек. Но, открыв глаза, обнаружила Феникса, нависшего надо мной. Судя по всему, Он гладил меня по лбу, вот откуда возникло то странное ощущение. Встретившись со мной взглядом, Феникс густо покраснел. Мне даже показалось, что увидела страх и странный блеск в его глазах. Да уж, как и всегда, выражение лица Феникса понять просто невозможно. Перевела взгляд на свою руку. Поймала я, конечно же, не тлю, а блестящий кончик пальца Феникса. Ну что же это такое? Я недоумевающе смотрела на него, он тоже не отводил взгляда. Что это вы делаете? Внезапно раздался властный и суровый голос. Я обернулась. Покои озарялись ярким светом, словно заря взошла межклубящихся облаков. Сноска, заря, встающая межклубящихся облаков, китайская идиома означает «величественное и прекрасное зрелище». И в этом свете стояла старшая цветочная владычица. Как и всегда, она была в богато украшенном роскошном наряде, а волосы собраны в аккуратный узел на затылке. Длинная юбка волнами струилась по полу у нее за спиной. Старшая владычица скрестила руки на груди, Рядом с ней замер слуга, почтительно опустивший глаза и крепко сжимающий цветочный посох. Чуть поодаль стояла принцесса города вечной суеты. «Я не видела старшую цветочную владычицу вот уже как сто лет, а теперь вот случайно встретилась с ней в демоническом царстве. Правду говорят, лишь на чужбине можно свидеться со старым знакомым». Немного обрадовавшись, я улыбнулась ей. Но она, похоже, не испытывала особого восторга. Выражение лица старшей цветочной владычицы было мрачным. Она обратила суровый взгляд на мою руку. Я перевела взгляд туда же. «Точно! Я же схватила палец Феникса! Ну почему все так вышло? Я же ни в чем не виновата!» Феникс высвободил руку и почтительно поклонился, приветствуя старшую владычицу. Добро пожаловать, старшая цветочная владычица. Я болен, поэтому прошу простить меня за то, что не встретил вас, как подобает. Старшая владычица фыркнула, но сдерживаясь, спокойно произнесла: Приветствую вас, повелитель огня. Как вы осмелились на подобное? Затем она обратилась ко мне: Дзеньми, подойди. Старшая цветочная владычица всегда отличалась вспыльчивым нравом, так что использовать острие иглы против пшеничной ости совершенно точно было бы неразумно. Я достаточно умная и сообразительная, поэтому послушно подошла к ней. Ты тайком покинула водное зеркало, необдуманно вторглась в небесное царство и нарушила все цветочные правила. Надеюсь, ты осознаешь свою вину? «Ой, от перечисления моих проступков у меня даже голова закружилась. Как я могла столько всего натворить, всего лишь покинув цветочное царство?» «Не вините деву Цзиньми. Проходя испытания нирваны, я случайно попал в цветочное царство. Мы встретились, и она решила отправиться со мной в небесное царство». Феникс встал с постели и поправил одежду. Я не потерплю чужого вмешательства во внутренние дела цветочного царства. Попрошу вас, повелитель огня, впредь внимательно следить за своими словами и поступками. Феи, бессмертные девы, небожительницы и демоницы вас не интересуют, но не смейте тянуть руки к духам из цветочного царства. Вспыхнула старшая цветочная владычица. Феникс помрачнел. Не нахожу в своих словах и поступках ничего непристойного. Попрошу вас, старшая владычица, не верить слухам обо мне. Что же касается девы Цзиньми, он повернулся ко мне, и в его глазах я увидела искорки. Она определенно занимает особое место в моем сердце. «Ты!» Старшая цветочная владычица позеленела, а принцесса города вечной суеты выглядела так, будто вот-вот заплачет. Слуга широко распахнул глаза и с изумлением переводил взгляд с меня на Феникса и обратно. Но прежде чем я смогла понять, что означает фраза «Занимает особое место в сердце», старшая владычица крепко связала мои руки цветочными лозами. «Верни дзиньми домой!» Приказала она слуге, пребывая в страшном гневе. «Вашим безумным фантазиям, повелитель огня, не суждено сбыться!» «Старшая владычица, не нужно быть столь категоричной. На днях я прибуду к вам с визитом. Думаю, это отличная возможность наладить отношения между нашими царствами». Она проигнорировала его слова и исчезла. Тут я вспомнила, что Феникс должен мне 300 лет духовной силы, а значит, когда мы с ним снова увидимся, нужно будет стребовать с него должок. Я обернулась и спросила, «На днях это когда?» Феникс чуть приподнял брови. Его глаза заблестели, как сверкают лучи весеннего солнышка на лазурных волнах. На щеках внезапно появились ямочки, а губы дрогнули. Феникс расплылся в улыбке. На днях это послезавтра. Старшая цветочная владычица явно не была намерена терпеть мои разговоры с Фениксом, поэтому я внезапно оказалась на цветке лотоса рядом с ней. Вот только вернулись мы, не водное зеркало. Убрав цветы лотоса, Старшая цветочная владычица бросила меня возле усыпальницы покойной повелительницы цветов, что одиноко высилась посреди вздымающейся к небу полыни. На колени. Одеяние старшей цветочной владычицы в мгновение ока изменилось. Теперь на ней был простой однотонный наряд. Она сильно побледнела, на лице ни кровинки не было. На колени. Повторила свой приказ старшая владычица. Я взглянула на усыпальницу. Она выглядела как-то простовато, на мой взгляд. Странно, что за все сто лет, что меня не было в цветочном царстве, тут не расцвел ни один цветочек. На протяжении четырех тысяч лет жизни в водном зеркале я из года в год с нетерпением ждала сезона выпадения Инея, дня смерти покойной повелительницы цветов. Только в этот сезон старшая цветочная владычица опускала магический барьер водного зеркала и позволяла бессмертным и мелким низшим духам выйти наружу, чтобы мы могли почтить память покойной повелительницы и принести подношение. Хотя полет от водного зеркала до могильного кургана по времени занимал горение всего одной курительной палочки, тем не менее для меня низшего духа Постоянно заточенного в водном зеркале, эти моменты были ценны не меньше, чем для людей празднование Нового года. И хотя все 24 цветочные владычицы с горечью придерживали запястье другой рукой и с искренней скорбью почитали память покойной повелительницы цветов, я, напротив, всегда радовалась в глубине души. Сноска! придерживать запястье другой рукой. В Китае этот жест используется, чтобы выразить скорбь, разочарование, возмущение или воодушевление. Стоя на коленях перед усыпальницей, прикинула на пальцах и поняла, что летнее солнцестояние еще не наступило, а значит, до сезона выпадения иния еще слишком далеко. Сноска. Летнее солнцестояние — период, выпадающий на 21 или 22 июля, отнесен ко второй половине пятого лунного месяца. Праздник Цинмин, кажется, тоже уже давно прошел. Сноска Цинмин — традиционный китайский праздник поминовения усопших — отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния или на 15-й день после весеннего равноденствия. Блуждающие души покойной повелительницы цветов все видят, поэтому перед ее могилой прошу тебя дать ответы, и не смей мне лгать. Старшая цветочная владычица строго посмотрела на меня сверху вниз. Я послушно сложила руки в молитвенном жесте и совершила три поклона, изо всех сил изображая почтительность. Сноска. Блуждающие души. По поверьям, души хунь умершего странствуют, прежде чем отправиться на небеса 33 богов, а затем переродиться. Три поклона. В древнем Китае выражали уважение и искренность. Где твоя шпилька? Потеряла. Почему все так переживают из-за простой шпильки? Помимо повелителя огня, кто еще видел тебя без нее? Бессмертный владыка Юй Лао, Ляотин, Фейсюй, повелитель ночи, учитель Ху, звездный владыка Дзду. Я, загибая пальцы, пыталась всех вспомнить. В этот момент... В глазах старшей цветочной владычицы я увидела ледяной холод. От нее будто повеяло духом истребления. Я испугалась и замолчала. «Верно ли, что повелитель огня забрал тебя из водного зеркала?» Каждая фраза старшей владычицы стигала меня словно плеть. «Верно!» — робко ответила я. «Покинув водное зеркало, ты сто лет жила в небесном царстве во дворце ветвей Платана?» «Да». «Повелитель огня был ранен чумными иглами. Ты вырастила священный гриб долголетия, чтобы спасти его?» «Да». «И последний вопрос». Старшая владычица стиснула зубы. Казалось, ей требуется усилие, чтобы открыть рот. «У тебя есть чувство к повелителю огня, как у женщины к мужчине?» «Да». По правде говоря, я так легко отвечала на предыдущие вопросы, что и на этот ответила точно так же, даже не задумываясь. «Я согрешила, и вот моя кара!» — с болью воскликнула старшая владычица и закрыла глаза. «Повелительница!» Ваша покорная слуга не оправдала вашего доверия. Сегодня я лишу себя половины духовной силы, дабы принести глубочайшие извинения моей повелительнице». Старшая цветочная владычица опустилась на колени перед усыпальницей и подняла руку, нацелившись себе между бровей. «Что происходит?» «Нет-нет, все не так!» Поспешила я ее успокоить. Почему все так бурно реагируют, услышав, что я как-то связана с Фениксом? Что учитель Ху, что старшая владычица. Половина духовных сил. Это же большое расточительство с ее стороны. Старшая цветочная владычица опустила руку и посмотрела на меня испепеляющим взглядом. «Ответь мне честно, то, что ты сейчас сказала, «Это правда?» Видя, как она переживает, я невольно задумалась над ответом. Вот только как понять, есть ли у меня чувство к Фениксу, как у женщины к мужчине? Я вспомнила все любовные Хуабэни, которые мне рассказывал бессмертный лис. Сноска. Хуабэнь — китайская городская народная повесть, возникшая из устного сказа. В основном у них было две темы. «Опрокинувшаяся жар птица и упавший феникс». Да, замышление самоубийства. Сноска. «Опрокинувшаяся жар птица и упавший феникс». Образное выражение в значении «любовная близость», «половой акт». Хоть феникс и рассказывал мне о всяких техниках духовной культивации, но ни разу на меня не падал, и парной культивацией мы с ним не занимались. Так что никакой опрокинувшейся жар птицы и упавшего феникса не было. Что же касается замышления самоубийства, то подобных мыслей у меня вообще никогда не возникало. Так что я кивнула и ответила «Правда». Старшая цветочная владычица пристально всматривалась в мое лицо. «Тогда почему ты спасла его?» Перед расставанием ты ясно дала понять, что хотела бы вновь увидеть его. Дала понять? Так в этом дело. Я часто-часто заморгала. Он должен мне 300 лет духовной силы за тот священный гриб долголетия, который я сотворила. Старшая цветочная владычица закрыла глаза, некоторое время пытаясь успокоиться. Так значит... Все это было лишь ради самосовершенствования?» Она вздохнула с облегчением и пробормотала про себя. «Всего-то! И что на меня нашло? Я тебя переоценила!» Убедившись, что старшая цветочная владычица успокоилась, я помассировала колени и уже хотела было встать, но та внезапно открыла глаза, и, окинув меня строгим взглядом, заставила меня продолжать стоять на коленях. «Тебе следует запомнить раз и навсегда. Небесное и цветочное царство — заклятые враги. Сейчас, перед лицом почившей повелительницы цветов, поклянись, что у тебя никогда не будет близких отношений ни с кем из небесного царства». Я послушно прижала два пальца правой руки ко лбу. Я, дзеньми, клянусь, что никогда не буду состоять в близких отношениях ни с одним человеком из Небесного Царства. Если же я нарушу эту клятву, то лишусь всей своей духовной силы и за всю жизнь не сумею достичь бессмертия. Быть мне тогда в следующей жизни простой смертной, а в последующей жизни... «Морковкой, которую съест заяц». «Хорошо, хорошо, достаточно». Старшая цветочная владычица, вероятно, подумала, что я достаточно искренна и что моя клятва очень серьезная. Она протянула мне руку и помогла подняться. Внутри я ликовала. Старшую владычицу действительно так легко обмануть». «Ни с одним человеком из Небесного Царства, ни с одним человеком из Небесного Царства». Вот только откуда же человеку взяться в Небесном Царстве? После того, как старшая владычица лично отвела меня в водное зеркало, остальные 23 цветочные владычицы поочередно приходили проведать меня. Низшие цветочные духи тоже толпились возле дверей моего дома, радуясь моему возвращению. Не было только Ляньцао. Цао, ее в наказание за неверные сведения о моем похищении старшая владычица отправила на прилегающее к водному зеркалу поле сажать овощи. И учителя Ху, который захлопнул дверь прямо перед моим носом, заявив, что своим обманом я ранила его сердце и что он больше никогда не желает меня видеть. Интересно, что же случилось между небесным и цветочным царством? Не только старшая, но и все остальные цветочные владычицы, лишь услышав о небесном царстве, менялись в лице. Выражения их лиц были полны ненависти и злобы. Они настойчиво просили меня никогда больше не иметь ничего общего с небожителями, но отказывались объяснять причину. В итоге я вся измучилась от любопытства. После того, как они ушли, старшая цветочная владычица запечатала ворота перед моим домом тремя магическими амулетами и велела мне как следует подумать над своим поведением.